Джайнизм в истории Индии Хотя джайнизм, как религия, в принципе, был открытой доктриной, формально доступной для любого, кто пожелал бы к ней присоединиться, широкой популярности и множества сторонников, это учение так и не приобрело. Видимо, этому не следует удивляться. Весь строго пуританский стиль жизни, жесткие ограничения и крайности аскезы не могли не отпугивать от себя простых индийцев, для которых уже на рубеже нашей эры, то есть вскоре после оформления джайнизма как доктрины и начала распространения по Индии джанских общин, Возникла гораздо более приемлемая религиозная система – индуизм. В индуистской Индии джайны на протяжении многих веков существовали в качестве этно-конфессионального меньшинства. Правда, это меньшинство не было враждебно большинству. Напротив, Оно, как упоминалось, сохраняло определенные связи с индуистами, чему способствовал факт сохранения каст и родственных контактов между джайнами и индуистами. Но эти связи не привели и к противоположному результату, то есть к растворению джайнского меньшинства в океане индуизма. Строго организованная, внутренне дисциплинированная джайнская община сохранила свой стиль жизни и дожила до наших дней. Более того, несмотря на свою немногочисленность, джайны сыграли заметную роль в истории и культуре Индии. Богатые джайнские храмы и поныне привлекают своей красотой, стройностью архитектуры, отделкой и убранством. Усилиями джайнов в средневековой Индии развивались наука, искусство и литература. Этика и благотворительность джайнов тоже не могли не быть замеченными, тем более, что и то, и другое отлично вписывалась в индуистскую систему социальных, моральных и духовных ценностей. И, наконец, аскетизм джайнских монахов не остался без внимания привыкших, но не устававших восхищаться подвигами аскезы индуистов. Страница 217. Словом «джайнизм» со временем стал как бы частью индуистской Индии. Хотя джайны отличались от индуистов, но это различие не было принципиальным. Между джайнами и ревностными религиозными индуистами было даже много общего, чего не могли не сознавать обе стороны. На это обстоятельство стоит обратить особое внимание, ибо совершенно иная судьба выпало на долю другой оппозиционной религиозной системы, возникшей параллельно с джайнизмом в качестве идейного противовеса брахманизму и первоначально в социальном и доктринальном плане, бывшей очень близкой джайнизму. Речь идет о великой религии, о буддизме. Буддизм, как религиозная система, несравненно значительная джайнизма, и о нем будет идти речь в нескольких из последующих глав книги. Применительно же к Древней Индии обе доктрины стояли рядом, и многое в них было сходным, будь то условия и обстоятельства появления обеих доктрин, биографии их основателей, этическая направленность, культ монашества, отказ от авторитета вед и брахманов и тому подобное. Но если многое сближало джайнизм и буддизм в качестве неортодоксальных религий Древней Индии, то немало важного и разделяло их. Буддизм был далек от культа аскезы и строгой организационной структуры свойственной джайнским общинам и способствовавшей их сохранению в окружении индуизма. Являясь едва ли не наиболее терпимой и организационно рыхлой из всех сколько-нибудь заметных религиозных систем, буддизм имел и другую судьбу. В отличие от джайнизма, он был со временем не просто оттеснен индуизмом, но фактически вытеснен им за пределы Индии, где он и обрел вторую родину в ряде стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Дальнего Востока. И что характерно, это вытеснение произошло постепенно и мирно, не только не породив религиозных конфликтов, но даже практически оказавшись незамеченным, во всяком случае в самой Индии, на родине буддизма. Так что же представлял собой буддизм в его ранней индийской модификации?